Глава четвёртая. Яичница для двоих. Мадунчень, переложив пакет в левую руку, аккуратно постучал правой в тёмно-серую железную дверь. Вскоре по ту сторону послышались шаги, и гнусавый женский голос спросил. «Кто?» Почти в тот же момент дверь приоткрылась, и из щели выглянула женщина с опухшим лицом. Мадунчень натянул улыбку. «Сестрица, я...» Черты лица женщины тут же исказились, его выражение выдавало одновременно и гнев, и печаль. «Убирайся, не хочу тебя видеть!» Бросив эти слова, женщина уже хотела захлопнуть дверь, но Мадунчень поспешно ринулся вперёд, пытаясь удержать створку плечом и в то же время жалобно выдавливая. «Сестрица, не нужно так, давай поговорим!» «Здесь и далее...» Братец-сестрица, почтительное обращение к мужчинам и женщинам своего поколения в Китае. «О чем еще говорить?» — ее голос сорвался. «Верните мою дочь, тогда и поговорим!» «Для начала успокойся, мы просто кое-что обсудим!» Мадунь Чень засунул ногу между дверью и проемом. «Ведь это ради ребенка!» «Мне все равно!» Она продолжала кричать, пока на ее плечо не опустилась рука. За её спиной появился мужчина с мрачным выражением лица, с ног до головы оглядывая Мадунченя. «Чего ты кричишь? Пусть он зайдёт!» Женщина нехотя посторонилась, Мадунчень с обличением вздохнув протиснулся в дверь. Мужчина всё ещё пристально смотрел на него, взгляд остановился на пакете в его руке. Затем, повернувшись, он с безразличным видом зашёл в комнату. Это была двухкомнатная квартира с двойным балконом, лучи почти не проникали внутрь, что создавало мрачную атмосферу. Беспорядочно лежащие вещи делали и без того небольшое пространство ещё меньше. Мужчина прошёл к дешевому дивану и, опустившись на него, взял со стола пачку сигарет. Женщина, обхватив себя за плечи, молча встала возле стиральной машинки в противоположном углу. Никто не приглашал Мадун Ченя, из-за чего он, неловко стоя на одном и том же месте, почувствовал себя не в своей тарелке. Но, немного подумав, положил пакет рядом с мужчиной и пододвинул к себе пластиковый стул. Его лицо было покрыто потом. Выкурив половину сигареты, мужчина бегло взглянул на непрошенного гостя и спросил. «А моей дочери что-нибудь известно?» «Лаосу, давай не будем...» Мадунчей нагнулся и придвинул стул ближе к дивану. «За эти два дня я задействовал все свои связи. Позвонил тем, кому только мог». «Так вы нашли её?» — оборвал его мужчина. Мадунчей ничего не ответил, лишь опустил голову, безостановочно почесывая шею. «Тогда нам не о чем говорить». Мужчина потушил сигарету и повернулся к женщине. «Собирайся, едем в участок». «Не нужно, Лаусу, выслушай меня!» Сразу всполошившись, Дунчень схватил мужчину за локоть. «Я как раз пришел поговорить с вами!» «О чем здесь, мать твою, можно разговаривать?» Мужчина смахнул руку ма. «Сун тоже приходили уговаривать, сказали подождать еще день». «Хорошо, я подождал, Джао тоже были, сказали то же самое, я снова ждал». «А сейчас что ты еще хочешь обсудить? Снова сказать мне ждать? Ты думаешь, я в состоянии?» «Я не хочу просить тебя ждать. Я пришел, чтобы обсудить способ разрешить все это». «Какой способ?» — мужчина распахнул глаза. «Прошло почти три дня, а моей дочери ни слуху, ни духу. Верните мне сулинь, тогда и поговорим. Если не можете вернуть, мне остается лишь обратиться в полицию». «Братец Су, не думай о плохом!» — Мадунь-чень сглотнул. «Я признаю, моя дочь ударила Су-линь, но с ней вряд ли что-нибудь случилось. Может, она решила развеяться где-нибудь?» «Да что за бред!» — вдруг не выдержала молчавшая все это время женщина. «Моя дочь самая послушная девочка, после школы сразу шла домой. Как она могла просто решить развеяться?» «Возможно, не осмелилась вернуться домой», — сразу же нашел объяснение Мадуньчень. «Одежда порвана, портфель потеряла, все возможно». «Довольно нести чепуху», — мужчина нетерпеливо замахал руками. «Все, что я знаю, твоя дочь ударила сулинь, а затем та пропала, исчезла без следа. Если ты не можешь дать мне доказательства, я сам их найду». Закончив, он обратился к женщине. «Собирайся, едем в полицию». «Сестрица Су, братец Су, давайте для начала успокоимся!» Мадунчень шагнул вперед и снова схватил его за локоть. «Мы все с вами родители, послушайте меня, хотя бы ради ребенка!» «Откуда тебе знать, каково нам?» — прорычал мужчина. «Мы растили ее семнадцать лет, и в один миг ее не стало из-за вашей дочери. Как же нам быть спокойными?» «Сейчас никто не может доказать, что это была мана!» «Так значит, ты всё ещё не признаёшь?» «Ладно», — мужчина оттолкнул Мадунченя в сторону. «Зато семья Сун всё признала, и их девчонка поедет с нами». «Я не это имел в виду!» Внезапно до них донёсся звук из-за закрытой двери, будто кто-то слез с кровати и зашаркал по полу в тапочках. Мадуньчень застыл, уставившись на дверь, его лицо выдавало напряжение. «Лаусу, кто это там? Неужели Сулинь вернулась?» «Что ты несёшь?» Мадунчень не обращал на него внимания, широкими шагами направился к комнате напротив. Женщина хотела преградить ему путь, но не успела, могла лишь с распахнутыми от удивления глазами наблюдать за ним. Перед глазами Дунченя открылась маленькая комната, там была только одна кровать и один стол. На кровати, потирая сонные глаза, сидел мальчик в кроссовках, Мадунчень замер, но женщина опередила его, захлопнув дверь. «Так у вас э, двое детей?» — пробормотал Мадунчень. «Это младший брат Сулинь?» «Нет», — на лице женщины застыло неестественное выражение. «Это ребёнок моей младшей сестры. Приехал к нам на несколько дней». Какое-то время они молчали. Женщина всё так же стояла около двери, скрестив руки на груди, будто боялась, что Ма Дунчень снова захочет ворваться в комнату. Мужчина же снова сел на диван и достал пачку сигарет, однако обнаружил, что они закончились. В ту же секунду он в гневе, смяв пачку, отбросил её в сторону. Заметив это, Дунчень поспешил достать из кармана пачку Джунхуа. Мужчина, увидев марку, замялся, но всё же принял сигареты из его рук. Мадунчень расторопно помог ему прикурить, после чего мужчина глубоко затянулся, вспомнил о пакете под его ногами и бросил пачку обратно. «Оставь себе!» — Мадунчень вернул ему сигареты. «Поменьше подлизывайся!» — мужчина выпустил кольцо дыма. «Мне нужны объяснения!» «Сух, у меня тоже есть ребёнок! На вашем месте я бы тоже хотел побыстрее во всём разобраться!» Дунчень присел, расстегнув ворот рубашки. «Если вы хотите сообщить в полицию, я не буду вам мешать. Но сейчас обед. Разве у полиции не перерыв? Сейчас незачем идти туда?» Мужчина повернул голову и посмотрел на жестяные настольные часы. «Пойду после обеда». «Хорошо», — Мадунчень закатал рукава. «Дела мы сделаем, но обедать тоже нужно. Может, выпьем по маленькой». Сказав это, он взял из пакета стоящего у ног мужчины две бутылки водки улянье и достал ещё четыре пачки джунхуа. При виде водочной марки глаза мужчины загорелись. И марка сигарет, и марка водки довольно дорогие и престижные. Он быстро отвёл взгляд, однако тон его голоса смягчился. «Я не буду. Сейчас не до выпивки, к тому же дома ничего нет». «С этим мы разберёмся», — Дунчень открыл бутылку и повернулся к женщине. «Сестрица, достань нам что-нибудь по-быстрому, пожалуйста. Арахис, битые огурцы — всё пойдёт». Женщина распахнула глаза и отвернулась. «Говорю же, я не буду пить», — внезапно вспылил мужчина. «Ты думаешь, я водку в первый раз вижу?» «Я не об этом», — вид ума Дунченя по-прежнему был расслабленный. А тебе видно, что ты умеешь пить, рослый и крепкий. Монгол? Нет, ханец, рассеянно ответил он. Хань – основная народность в Китае. Сестрица тоже из ханьцев? Да. Чего ты добиваешься, в конце концов? Да ничего, спрашиваю, просто так. Дунчен, улыбнувшись, достал пачку денег и протянул женщине. Сестрица, давай ты не будешь готовить, прошу тебя сбегать и купить что-нибудь готовое. «Я никуда не пойду!» Женщина даже не посмотрела на него. «Я не буду тратить твои деньги!» «Да ты не дуйся, сестрица! В последние несколько дней все мы не ели и не спали!» Мадунчень кивнул на дверь за ее спиной. «Ладно, мы взрослые люди, но ребенка-то без еды оставлять нельзя!» Женщина, замешкавшись, повернулась к мужчине. Тот, зажав зубами дотлевающую сигарету, медленно кивнул. Она нетерпеливо притопнула ногой и всё-таки приняла деньги. Спустя полчаса дом ломился от различных закусок. острой свинины, жареной курицы, арахиса. Женщина, уложив всё это на большое блюдо, внесла его в маленькую комнату. Мадунчени сдал радостный возглас, после чего женщина вышла и, пододвинув стул, села у порога. Мадуньчень снова и снова приглашал её поесть вместе с ними, но она сначала отказалась, а потом и вовсе перестала обращать на него внимание. Сидела, уставившись в одну точку, и иногда всхлипывала. Хозяин дома ел немного, однако усиленно наливался водкой, из-за чего его лицо быстро окрасилось в цвет свиной печени, а взгляд затуманился. Ма Дунчень же, хоть и настойчиво предлагал выпить, сам только пригубил из своего стаканчика. Жидкость в почти опустошенной бутылке вся ушла в желудок мужчины. Заметив, что его стакан скоро снова станет пуст, Дунчень открыл вторую бутылку. Мужчина, с трудом сдерживая тяжелые веки, протянул руку, чтобы остановить его. «Не открывай!» — он медленно помотал головой которая сейчас будто весело несколько сотен дзиней. Его язык заплетался. — Не смогу больше. — Я же вижу, что ты еще не допил. Мадунчейн наполнил его стакан доверху и поднял свой. — Давай, еще по одной. Он снова пригубил, но тут увидел, что мужчина не двигается. Красными глазами оцепенело смотрит на него. — Братецу, ты... хватит мать «Твою навязываться ко мне в друзья! Кого ты называешь братцем?» Неожиданно мужчина смахнул со стола целую бутылку водки. Комнату тут же заполнил сильный запах спирта. Женщина вскочила, встревоженно глядя на мужа. Водка намочила штаны Мадунченя. Тот молча поставил стакан и попытался вытереть с них жидкость. «Ты думаешь...» «Я не понимаю твои намерения!» Криво улыбнувшись, мужчина посмотрел на Ма. «Хочешь напоить меня, чтобы я не смог пойти в отделение?» «Нет, я не в том смысле!» Мадунчень отложил платок в сторону, также выдавив улыбку. «Всего лишь хотел выпить с тобой, брать суд, ты что-то выдумал!» «Сегодня ты напоил меня?» «А завтра посмеешь...» — мужчина ударил кулаком по столу. «Посмеешь ли делать это каждый день?» «Я могу выпивать с тобой вместе каждый день...» На лице Мадунченя застыло сосредоточенное выражение. «Нужно лишь разрешить это дело». «Херня! Я понял. У тебя есть деньги...» Мужчина скривил губы. Выражение его лица выдавало и гнев, и презрение. В семье богачей ребёнок считается человеком, а в семье бедных он уже не человек, и цена девочки с семнадцати лет — это бутылка водки. «Я же лишь привёл пример», — Мадуньчень подался вперёд. «Братецу, я искренне стремлюсь решить эту проблему». — Я не верю в твою хреновую искренность! — мужчина плюнул в сторону. — Ваша семейка не сказала ни одного правдивого и искреннего слова. Только, мать вашу, говорили мне ждать, ждать и еще раз ждать. Хорошо, вы можете надурить простой народ, но сможете ли вы надурить полицию, это мы еще посмотрим. Только лишь ма хотел возразить, как дверь в комнату напротив открылась. Он машинально повернулся. Это был тот мальчик. Он высунул голову в щель, держа в руках измазанных в жире пустую тарелку. «Мам, я хочу ещё свинины», — протянул женщине тарелку. «И курицы». Женщина обеспокойно взглянула на Дунченя, а затем взяла у ребёнка тарелку. «Хорошо, ты иди, я положу тебе ещё». Мадунь-чень схватил со стола оставшуюся половину жареной курицы. «Держи, отдай ему всё!» Женщина, всё ещё со сконфуженным выражением лица, приняла её и указала на большое блюдо. «Вы тоже ешьте! Нельзя просто пить! Не давай ему больше притрагиваться к водке!» Сказав это, она зашла в комнату к мальчику. Мадунь-чень, дождавшись, пока закроется дверь, Повернулся и протянул мужчине сигарету. И также помог прикурить. «Братец Су, тебе тоже нелегко!» Он смотрелся в лицо мужчины. «Двое детей. Наверняка много забот». Мужчина уже бессильно полулежал на диване, прикрыв глаза. «Твою мать! Да ради этого мальчика я бросил работу квалифицированного технолога. И подался работать грузчиком. «Почему?» «Да потому что денег больше!» Он тяжело дышал, схватившись за грудную клетку. «У него даже прописки нет, поэтому он и не может ходить в школу. сулин все всё это время обучала его дома!» Произнеся последние слова, мужчина внезапно выпрямился и свирепо посмотрел на Мадун Ченя. «Ответь мне!» Если мы не найдем его сестру, что же нам останется делать? Что же будет с нашей семьей, скажи мне?» Мадунчень стряхнул пепел с сигареты. «Вот и поговорим об этом». «О чем?» — мужчина с силой хлопнул ладонью по дивану. «Я хочу лишь знать, где сейчас моя дочь». «Судя по тому, куда сейчас зашло дело, есть два исхода». Дунчень поднял указательный палец. «Первый, Су Линь не осмеливается вернуться домой, неважно по какой причине, но она вернется». «Какой второй?» «Второй...» Дунчень сделал небольшую паузу. «Она не вернется». Мужчина оцепенел, уставился на него, словно напившись, с трудом улавливал смысл этих слов. Спустя несколько секунд он вдруг вскочил и, схватив Дунченя за воротник, истерично закричал: Сука! Что твоя дочь в конце концов сотворила, сулинь? Разве есть срезон заниматься этим сейчас? Мадунчень грубо оттолкнул его руку. Неважно, каким будет исход, мы все объясним мне нахер не нужны ваши объяснения и признания мужчина пошатываясь встал я еду в участок если она жива я хочу увидеть ее если мертва мне нужно увидеть тело лаусу мадунчень вцепился в него если ты не доложишь тогда мы сможем вернуть тебя одного ребенка мужчина выпучил глаза что ты мелешь «Ты не ослышался!» — Мадунчень смотрел прямо в его замутнённые глаза. «Одного ребёнка мы тебе вернём!» Рано утром Гу Хао отправился в Сиюань. Оно было одним из первых коммерческих кладбищ, которое находилось за городом. Дорога до него была не из лёгких, по одному разу утром и вечером туда ходил автобус. Выйдя из него, нужно было идти пешком около получаса. Могила Тайджеляна находилась в секторе С во второй линии пятого ряда. Гу Хао, наконец добравшись до места, где лежал его почивший друг, хватал ртом воздух, запыхавшись. Рука, в которой он держал увесистый пакет, устала и теперь болела. Хао присел на скамью напротив надгробия глядя на фотографию улыбающегося Тайджеляна. «Эх ты, совсем меня измучил!» Солнце уже находилось высоко в небе, и от травы и кипариса вокруг могилы поднимались испарения. Гухао расстегнул воротник, дожидаясь, пока восстановится дыхание. Все его лицо застилал пот. Наконец он с усилием поднялся, выкладывая из пакета подношения. Водку, бумажные деньги, сигареты и курицу с фруктами. Вокруг могилы было чисто. Видно, что недавно прибирали. Хао заметил чуть увядший цветок рядом с надгробием и улыбнулся. Похоже, этот хулиган Тайвэй действительно его послушался. Гухао раскрыл пачку сигарет, зажёг одну и положил у основания могилы. Прикурил другую и молча сидел с закрытыми глазами. Говорить было нечего, всё уже сказано несколько десятков лет назад. Он просто посидит здесь, в компании старого товарища, и этого будет достаточно. Гухау неожиданно осознал, если бы он ушёл в мир иной, то Тайджилян наверняка долго и докучливо болтал бы с его могилой, а потом наверняка начал боксировать. Они совершенно разные люди. Гухау, скуп на слова, у Джилляна же язык был хорошо подвешен. Один медлительный, другой энергичный, первый с детства серьезный, второй всегда был любопытен и испытывал сердечность к миру. И именно им двоим суждено было стать хорошими друзьями. Насколько хорошими! Они даже влюбились в одну и ту же девушку. В начале 60-х Гухао с Тайджиляном были рядовыми в пограничных войсках в Синдзяне. Они были ровесниками и к тому же из одного города. Земляки обычно быстро заводили знакомство, такое часто бывает. Однажды в один из отпусков они вернулись домой вместе, где их пригласили выступить в одной младшей школе. Гу Хао не хотел ехать, Тайджилян же, наоборот, воодушевился и всеми силами старался уговорить его. На встрече он и вожатый отряда Дуцян хорошо поладили, даже оставили друг другу адреса для переписки. Дуцян вправду отправила Джиляну письмо, когда они с Гухао вернулись в войска. Тай Джилян был вне себя от радости. Конечно, он поспешил написать ей ответ. Зажав в руках ручку и прожигая взглядом бумагу, за весь день вывел только одно предложение: Дорогая учительница Ду Делать нечего, ему пришлось просить помощи у того, кто закончил старшую школу. Гухао. Поначалу тот наотрез отказался, но сдался под действием настойчивых уговоров товарища. Мол, счастье всей его жизни зависит от хао, и все же написал письмо. Завязалась переписка. Тай Джилян продолжал в наглую просить Гухао о помощи, и вот так тот вместе с Джиляном вступил в сдутянь в отношения. Эта абсурдная связь продолжалась больше полугода. Привела она к тому, что в этих письмах Гухао раскрывал свои чувства женщине другого человека. Из-за осознания этого он чувствовал себя ужасно. Однако самым неприятным было то, что от внимания тай джиляна это тоже не ускользнуло. После нескольких дней неловкого общения они все же решили переговорить. Но тут противник внезапно нанес превентивный удар началась война. Все мысли двух товарищей захватила победа над врагом, и любовные чувства отошли на задний план. Отношения между ними оставались напряженными, но на поле боя они жили общей судьбой. Во время одного из штурмов ручная граната приземлилась рядом с ногой Гу Хао, а он, занятый обстрелом противника, совершенно ничего не заметил. В тот же миг Тай Джилиан, стремительно прыгнув на Хао, закрыл его своим телом. В итоге тот остался цел и невредим, а в тело Джиляна попали шесть осколков. Хорошо, что помощь подоспела быстро, и ему удалось выжить. Когда война закончилась, конфликт между ними рассосался, будто его и не было, ведь Джилян подарил товарищу вторую жизнь. Вскоре их обоих демобилизовали. Вернувшись в родной город, Тай Джилян оставил переписку с Ду Цянь и так и не раскрыл их с Гухао тайну. Он подался в управление общественной безопасности, Гухао же начал работать в качестве охранника на заводе стекловолокна. Вскоре Джилян с Ду Цянь сыграли свадьбу, а через несколько лет у них родился Тай Вэй. Гухао же до пенсии оставался холостым. Холостым, но не одиноким. В доме Джилиана он всегда был почётным гостем, а Тайвей к тому же признал его в качестве названного отца. И если б Тай Джилян по пьяни не сболтнул однажды лишнего, раскрыв их давний секрет, то такие отношения продолжались бы ещё дольше. После этого Гу Хао стал посещать их дом реже. Жена Джиляна, понимая причину одиночества Хао, позаботилась найти ему пару. Но он был настолько упертым, что по-прежнему упорно отказывался встречаться с кем-либо из этих женщин. В итоге проблема старого товарища вылилась для Тайджиляна в болезнь сердца. Сильно переживая, он ушёл именно по этой причине. В обед Гухао ушёл с кладбища. Единственный автобус будет только вечером. Слишком долго ждать поэтому он нанял велорикшу у сельского жителя, который вёз овощи в город на продажу. Доехав до черты города, пересел на автобус. Добрался до дома лишь часам к трем. Долгое время шагавший под палящим солнцем, Хаос сразу же почувствовал себя намного комфортнее, зайдя в прохладный подъезд. Он шёл по лестнице и одновременно доставал ключи. Стоило ему открыть дверь в тамбур, как он увидел мужчину средних лет, выходящего из квартиры сто один. «Не провожай, не провожай!» Он стоял спиной к Гухао, махая рукой куда-то вглубь квартиры. Братцу, тогда договорились, я вернусь к себе и...» Внезапно заметив, что за его спиной кто-то стоит, мужчина от неожиданности проглотил конец предложения и лишь кивнул Гухао, выйдя из тамбура. Гухао, зажав в руке ключи, покосился на дверь квартиры 101. Перед его глазами только что промелькнула хозяйка, на лице которой виднелись дорожки от слёз. В следующую секунду дверь захлопнулась. В маленьком коридоре восстановилась тишина, но добавился алкогольный душок, смешанный с запахом вяленого мяса. И без того голодный Гухау принюхался, обдумывая, чем бы заполнить желудок. Однако... Как только он повернул ключ в замочной скважине, неожиданно вспомнил об одном деле. Войдя в квартиру, бросил сумку на кровать и направился на кухню. На плите в общей кухне всё ещё стояли две тарелки, одна на другой. Гухау приоткрыл ту, которая была сверху, там, как и прежде, лежали два остывших жареных яйца. Подумав, он включил плиту и подогрел их на сковороде, а затем отправил в рот. По вкусу они были чуть лучше, чем вчера. Гухао, вымыв тарелки, вернул их в шкафчик. Проходя мимо квартиры 101, он снова задержал взгляд на ней. Железная тёмно-серая дверь по-прежнему была закрыта. Из-за неё доносился едва различимый женский плач. Гухао хотел подойти поближе и послушать, но подумал, что это неподобающе. Немного поколебавшись, он решил вернуться домой. Заварил чай, закурил сигарету и сел на край кровати с веером в руках, обмахиваясь. На какое-то время задумался, возвращаясь мыслями к происходящему за той железной дверью. Девочка уже третий день не приходила поесть яичницу. Это началось месяц назад. Однажды утром Гухао проснулся от резкой боли в животе. Поначалу думал, что если хорошенько потянется, то боль отступит, но кто же знал, что она будет нарастать и усиливаться. Из последних сил Гухау добрался до больницы. Не дождавшись осмотра врача, он упал в обморок от боли. Очнувшись, увидел перед собой врача, тот требовал позвать родственников. У Гухао был лишь единственный выход — позвонить Тайвею. Этот пацан тут же прилетел в больницу, притащив с собой информацию о симптомах. Заключительным диагнозом стала почечно-каменная болезнь, и врач посоветовал провести операцию. Гухао долго раздумывал, но в итоге не согласился. Детей у него нет, а как только он ляжет в больницу, все заботы падут на плечи Тайвея. В конце концов Гухао выбрал консервативное лечение. Открыл несколько коробок с лекарствами и вернулся домой. Через несколько дней Тайвей неизвестно откуда добыл способ вылечиться. Есть по два жареных яйца каждый день. Эффективность такого народного способа была сомнительной, но зато, к счастью, он был удобен. К тому же Тайвей принёс ему почти три килограмма яиц. Не съесть их будет считаться напрасной тратой денег. Гу Хао каждый вечер жарил себе яичницу, считая это лёгкой закуской перед сном. Однажды, смотря футбольный матч китайской сборной, он проголодался. Как раз было время для готовки ночного перекуса. Но как только Хао оказался на кухне, он услышал голос комментатора, доносящийся из телевизора. «И гол! Команда Китая сравняла счёт!» Гу-Хао, поспешно выключив плиту, побежал обратно смотреть повтор записи. Но когда он снова вернулся на кухню, то обнаружил, что два жареных яйца исчезли со сковороды без следа. Они не могли убежать сами. Посмотрев на дверь квартиры 101, Гу-Хао, однако, сразу всё понял. Семья Су переехала сюда примерно два года назад. Хотя они были соседями уже немалое время, но с самого начала пересекались нечасто. Во-первых, в большинстве случаев Гухао ночевал на заводе. Во-вторых, сужили достаточно уединённо и не любили появляться снаружи. Даже если они и пересекались, то здоровались молчаливым кивком. Только когда Гу Хао вышел на пенсию и стал проводить без дела целые дни, ему удалось понаблюдать за ними. Отец семьи, Лао Су, грузчик на заводе стекловолокна. Фамилия жены Ян, она безработная домохозяйка. У них двое детей. Старшая дочь, уменьшительное имя Линь-Линь, ходит в старшую школу. Младший сын примерно 12-13 лет, но Хао не видел, чтобы он ходил в школу. Постоянно находился дома. Некоторые поступки семьи Су заставляли Гухао тихо возмущаться. Все они жили в доме старого типа. На две квартиры приходилась одна общая кухня, плату за коммунальные услуги они делили поровну, газовый баллон же был у каждого свой. По справедливости в семье Су было четыре человека, а Гухао жил своей холостяцкой жизнью. Поэтому было понятно с первого взгляда, кто использует воды и электричество больше. Гухао не был любителем придираться по мелочам и кое-как закрыл на это глаза. Но Лао Су и его жена обожали поживиться за чужой счёт, поэтому пока Гухао не было дома, они пользовались его газовым баллоном. Он ловил их за этим дважды. Те лишь говорили, что в их газовом баллоне не осталось газа, и они хотят на время воспользоваться его. Этот пустяк Гухао мог понять. К тому же доход их семьи невысок а прокормить два рта очень непросто однако поведение двух их отпрысков гухаос терпеть не мог не было никаких сомнений в том что рождение мальчика это превышение плана порождаемости согласно нынешней политике этот ребенок считался жильцом без удостоверения и прописки а еще мог быть причиной по которой отец потерял работу однако как считал лаусу этот мальчик сможет продолжить их род. Супруги, несомненно, души в нём не чаяли. Давали ему то, что он попросит, что избаловало его, а такое редко встретишь в семье простого рабочего. По сравнению с ним, положение в семье у старшей девочки было намного ниже. Она выглядела бледной, была худой и высокой, очевидно, что не доедала. Когда возвращалась домой, если не делала домашние задания, то выполняла работу по дому. От неё трудно было что-то услышать. Мальчик всегда был одет и обут в новенькое, девочка же круглый год носила поношенную старую одежду. Однако она понимала, как вести себя вежливо. Когда им с Гу Хао случалось пересечься, кланялась и говорила «Здравствуйте, дедушка Гу». Несколько раз он видел, как она плачет на кухне. То ли разозлила родителей, то ли младший обидел её чем-то. О том, кто украл яичницу со сковороды, Гухао догадался сразу. Наверняка это был тот мальчишка. Хао не подал виду, но на ум ему пришёл план, как его проучить. Вечером следующего дня, когда он принялся готовить яичницу, специально зашумел тарелками и сковородой. Когда закончил с готовкой, выключив плиту и свет на кухне, дошёл до порога и произнёс. «Лао Джан, подожди немного, я скоро подойду». Также нарочно открыл и снова закрыл дверь. Затем тихо вернулся в квартиру и приставил ухо к своей двери, послушать, есть ли движение в квартире 101. Не прошло и часа, как дверь напротив со скрипом открылась. До Гухао донёсся дробный звук торопливых шагов, затем кто-то открыл крышку сковородки и потихоньку начал жевать приготовленное. Вслед за этим послышался тихий возглас. «Ой-ой!» А за ним пф Гухао это обрадовало. «Так тебе, щенок, я добавил туда две большие ложки соли. Смотри, как бы ты не помер от этого!» Он вышел из квартиры и протянул руку к выключателю на кухне. Помещение вмиг заполнилось желтоватым светом, и улыбка торжества медленно исчезла с лица Гухао. Старшая дочь семьи Су, будто испуганный кролик, одной рукой прикрывала глаза от резкого света, а в другой все еще держала яичницу. Гухао, неподвижно стоя на прежнем месте, тихо пробормотал. Так это. «Ты...» Девочка не ответила, но ей не нужно было отвечать. Всё ещё, не отрывая руки от глаз, она вернула яичницу на сковороду. В тот же момент её плечи затряслись, а из-под пальцев закапали слёзы. Гухао тут же запаниковал. Поспешно шагнул вперёд, успокаивая её. «Ну что ты, не плачь, я же тебя не ругаю». «Извините, дедушка Гу!» — сквозь слезы проговорила девчушка. «Я только что пришла с вечерней самоподготовки. Еще ничего не ела». «А где родители?» «Пошли убираться с младшим братом на могиле дедушки и бабушки». От плача девушка едва переводила дыхание. «Я просто голодна. Простите меня». «Вчера тоже была ты?» Она понурила голову. «Я думала, это остатки, и вы не будете их есть». Гухао помолчал некоторое время. Затем выбросил остывшую яичницу в мусорку. «Иди, мой руки!» Он снова включил плиту. «Лицо тоже мой. Заплаканное, ты похожа на пятнистого котёнка». Девочка, хихикнув, послушно вернулась к себе в квартиру. Когда она пришла на общую кухню, на плите стояла сковорода со свежей, пышущей жаром яичницей. Гу Хао пододвинул девочке стул. «Ещё приготовить немного маньтоу. Мягкая белая паровая булочка, популярная в северном Китае». «Не нужно, не нужно!» Девочка уже нетерпеливо схватилась за палочки. «Этого будет достаточно! Спасибо, дедушка Гу!» «За что ж ты благодаришь? Я не должен был так поступать с тобой». Гухао сел и зажёг сигарету. «Думал, что это всё твой брат учиняет». «Он не стал бы», — девочка улыбнулась. «Ему готовит мама». Гухао хмыкнул, но не произнёс ни слова. Девочка осторожно наблюдала за его лицом. «Мои родители хорошо ко мне относятся. «Просто мой брат сейчас подрастает». «А ты нет», — Хао стряхнул пепел. «Сколько тебе лет? Ты разве ещё не ребёнок?» «Я же старшая сестра», — серьёзно ответила она. «А старшие сёстры должны вступать младшим братьям, ведь так?» «Давай ешь», — уклонился от ответа Гухао, указывая на тарелку. «Если остынет, будет невкусно». В маленькой комнате, глубокой ночью, при приглушённом свете, сидели двое. Старик, который молча покуривал сигарету, и девочка, большими кусками уминавшая яичницу. Цивилизованный мир только и всего. Яичница быстро исчезла с тарелки девочки. Та шустро вымыла её, палочки и сковородку, и затем низко поклонилась гухао. «Спасибо, дедушка Гу!» «Это всего лишь яичница. За что благодарить?» — Гухао задумался. «Во сколько ты приходишь с вечерней самоподготовки?» «В девять», — по выражению лица девочки было понятно, что она задачена этим вопросом. «А что такое?» «После неё приходи на кухню», — Гухао указал на плиту. «Я пожарю тебе ещё». «Так не пойдёт! Это слишком хлопотно для вас!» Девочка замахала руками. «К тому же, если мама с папой узнают, они отругают меня». «Тогда мы сделаем так, чтобы они не узнали». Гухаун напустил на себя строгий вид. «Давай так, я оставлю яичницу на плите, а ты поешь и уйдешь. Не нужно ничего за собой мыть, чтобы не производить лишнего шума». «Ну тогда...» Девочка прикусила губу. «Дедушка Гу, чем я могу вам помочь?» «Пока что ничем», — Гухао улыбнулся уголками губ. «Если что-то понадобится, скажу тебе». «Хорошо». Возможно, из-за того, что девочка вдоволь поела, её бледный нездоровый цвет лица исчез, на щеках появился румянец. Она помахала Гухао и вернулась в квартиру 101. Вот так между девочкой и стариком возникла тайна под названием «Яичница». Они ничего не говорили, понимали друг друга без слов. Гухао в одно и то же вечернее время жарил четыре яйца, сам съедал два и оставлял два девочки. Когда он вставал утром, тарелка была начисто вымыта и лежала в шкафчике. Он не понимал, как девочка могла настолько аккуратно мыть посуду, чтобы не заметили родители. Изредка Гухао замечал на пороге свежие цветы, Разумеется, это были небольшие подарки от девочки в качестве благодарности. Их тайная договорённость длилась месяц, до той дождливой ночи. Гухао бродил по закаукам своей памяти, пока догоревшая до конца сигарета не обожгла пальцы, заставив его очнуться. Он поспешно стряхнул пепел, покачивая головой и горько усмехаясь. «Да что это он?» Какая ему вообще разница? Возможно, яичница ей надоела, или родители отругали. Всё могло быть причиной того, что она больше не появлялась на кухне. Как же он, старик, может понять, что происходит в голове у девочки? Это даже к лучшему. Она ему чужая, а у него в холодильнике как раз остались два яйца. Гухао откинулся назад опираясь на мягкую поверхность кровати, и начал думать, что бы такого съесть вечером и как скоротать остаток медленно тянущегося дня. Постоянное блуждание мыслей совсем его разморило, однако он даже не осознавал, что невольно смотрит на бутылку, стоящую на столе. Из нее понуро выглядывали цветы, почти лишившиеся лепестков.